Формирование политического сознания Маяковского в это время, проходившее в среде революционного студенчества, несмотря на юный возраст, было стремительным. Семена революционных идей падали на готовую почву, а жизнь как будто специально позаботилась о том, чтобы семена эти взошли. Впрочем, посев вообще был щедрым по всей стране, в разных социальных прослойках. Социалистические идеи широко захватили интеллигенцию, в том числе писателей. Бунин по этому поводу заметил. Тогда, в 1905 году, чуть не все поэты оказались страстными революционерами. Не только, разумеется, поэт. Активно участвовал в революции Горький. Потрясенной расправой с безоружными манифестантами 9 января Он написал воззвание всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств. За это воззвание писатель был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Горький готов был предстать перед царским судом, чтобы выступить на нем не подсудимым, а обвинителем, чтобы превратить суд в политическую трибуну но его выпустили под давлением мировой общественности, под залог в 10 тысяч рублей, и сослали в Ригу. В газете «Новая жизнь» — первой легальной большевистской газете, созданной при активном участии Горького, выходившей в конце 1905 года, наряду с Лениным, Луначарским, Воровским и другими революционными публицистами сотрудничали Андреев, Бунин, Бальмонт, Вересаев, Чириков, Минский. Весьма сочувственно отнеслись к революции писатели, сотрудничавшие с горьким и в руководимом им издательстве знания Куприн Вересаев. Вождь русского символизма Валерий Брюсов еще в преддверии революции пишет свой кинжал. Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, и песня с бурей вечно сестры предвидел приход революции крупнейший русский поэт начала века Александр Блок. Есть многие свидетельства о революционной настроенности поэта в это время, об его участии в одной из уличных демонстраций рабочих. Блок радовался крушению Старого Мира, но одновременно и боялся этого. Революция 1905 года всколыхнула интеллигенцию, окрасила взгляды и произведения многих значительных русских писателей в красный цвет, некоторых убедила, хоть и ненадолго, взять в руки красный флаг и пойти вместе с рабочими на улицу. Но были писатели, которые, как Мерешковский, видели в революционном народе грядущего хама и занимали охранительные позиции. Маяковский влился в уже иссякающее русло интеллигентной увлеченности революцией. Связавшись с подпольными партийными функционерами, он вскоре попадает под арест. 29 марта 1908 года он нарвался на засаду в Новочухнинском переулке, в доме, где располагалась нелегальная типография. При нем оказались улики. 76 экземпляров подпольной газеты «Рабочие знамя», 70 прокламаций «Новое наступление капитала» и 4 номера «Солдатской газеты» органа военной организации при МК РСДРП. Маяковский был арестован и доставлен в Сущевский полицейский участок, а в квартире, где жила семья, полиция произвела обыск. И тут проявила находчивость сестра Ольга. Пока Александра Алексеевна и Людмила вели разговор с полицейскими в передней, она, находясь в угловой комнате, спустила из окна через форточку на соседнюю крышу в снег несколько пачек нелегальной литературы. При допросе Маяковский, запутывая своего пинкертона, сказал, что литература, находившуюся в свертке, Принес по просьбе неизвестного мужчины, с которым встречался у памятника Пушкину, для передачи по адресу. Сказал также, что ему семнадцать лет, а полиция определила семнадцать девятнадцать. А потом представился простачком, заявил, что вообще отвечать не будет. чем мол, пристаете? Ну, попросили, принес свертк. На последующих допросах Володя показал, что ему 14 лет. Сестра доставила следователю свидетельство грузино-эмеретинской синодальной конторы, подтверждающее, что он родился 7 июля 1893 года. Прямых доказательств его причастности к нелегальной типографии не нашлось. И 9 апреля он был освобожден под ответственность матери с подпиской о невыезде. А 8 мая охранное отделение предложило приставу Сущевской части установить за Маяковским особый надзор полиции. Так Володя Маяковский попал под недреманное око охранного отделения. Попался он случайно, ибо о типографии не знал и зашел к Тимофею Тимофеевичу Трифонову, жившему здесь под именем Льва Яковлевича Жигитова тоже арестованному полицией. Трифонов с молодым рабочим Сергеем Ивановым был наборщиком тайной типографии. Но уроки Караханова не прошли даром для Маяковского, хотя улики, газеты и листовки в столь неожиданной ситуации не удалось уничтожить, зато моментально сообразил, что надо уничтожить адреса. Поэтому Ел блокнот с адресами и в переплете. Ну, а открыв настоящий возраст, неплохо сыграл роль простака, подростка, неучая в политических вопросах, перебирал диктант, которым его экзаменовал хитрый следователь. Писал, например, социаль демократическое, словом проявил самообладание, находчивость. После ареста, находясь под слежкой, Маяковский осторожничает в восстановлении партийных связей. В донесениях Филеров, довольно тщательно следивших за ним, он значится под кличкой Клиновый, а потом «Высокий». Работа идет конспиративно. Однако, по наблюдениям Филеров, Маяковский имел какие-то контакты с группой революционеров, подозревавшихся в подготовке к экспроприации На основании этих подозрений он был арестован второй раз, 18 января 1909 года, и припровожден в знакомую уже сущевскую полицейскую часть. Аресты по филерским подозрениям оказались преждевременными, однако полиция, охранное отделение не хотели признавать своей оплошности, обвинение все-таки было состряпано. И на этот раз, оказавшись под арестом, Маяковский избрал верную тактику поведения. В письме к сестре Людмиле он выражал удивление по поводу своего ареста. «Арестовали бог знает с чего, совершенно неожиданно схватили на улице, обыскали и отправили в участок». Он как бы репетировал ту роль, которую будет разыгрывать на допросах у следователя. Владимир сообщает сестре о своем намерении готовиться по предметам и, если позволит, то усиленно рисовать. Еще до ареста осенью 1908 года Володя был зачислен в приготовительный класс Строгановского училища и собирался в мае сдать экзамены за пять классов по общеобразовательным предметам. Поэтому он просил сестру принести ему учебники. Из книг для чтения просил «Психологию» Челпанова, «Логику», «Минто», «Историю новейшей русской литературы», «Введение в философию» Кюльпе, «Диалектические этюды» Унтермана, «Сущность головой работы» Дицгина. Все эти книги находились у него дома. Он просил Людмилу достать первый том «Капитала» Маркса, «Введение в философию» Челпанова, и сочинения Толстого или Достоевского. В пост скриптами добавляют к перечисленным книгам еще историю искусств Гнедича и историю живописи в XIX столетии Мутера. Ко всему этому присовокупляется просьба на заработанные им деньги купить и доставить в Сущевскую часть акварельные краски, папку для рисования. Обзаведусь хозяйством Да и заживу помаленьку, — бодриться Володя. бодриться сам и успокаивает родных. По новому делу привлечь меня не могут, Ибо невинен и чист. Ас есть, акиархангел. архангел. В арестном доме на Сущевке Тогда находилось человек сорок. Попал туда и очередной жилец Маяковских — Хлёстов. В 1909 году он приехал из Саратова, поступил в филармоническое училище и на Долгоруковской, ныне Каляевской, в глубине двора в старом деревянном домике снял комнату с двумя койками. На одной из них спал сын хозяйки Володя Маяковский. Он не будет мешать. Дома бывает мало — «И здесь будет только ночевать», — объяснила Александра Алексеевна новому жильцу. С Володей новый жилец познакомился утром. Понравилась атмосфера взаимного уважения, дружбы в семье, где после Александра Алексеевны первенствовала старшая сестра. «А ты спрашивал Люду? Она разрешила это тебе?» В квартире часто собиралась молодежь, устраивались вечеринки, Но Володя никогда не говорил своему соседу по комнате о подпольной деятельности. Арест на квартире Маяковских был для нового жильца полной неожиданностью. Словом, в тюрьме они оказались вместе. Хлестов вспоминает, что Маяковский в это время сильно переменился, стал серьезнее, казалось, что он сразу вырос на несколько лет. В то время среди сидевших политзаключенных были люди намного старше Маяковского, сидевшие много раз в тюрьме, бывшие в ссылке. Тем не менее, они выбрали его старосты, и он очень хорошо выполнял эти обязанности, был настойчив, требователен, когда нужно гремел своим басом на весь тюремный коридор. Однажды нам принесли испорченную пищу. Он настоял, чтобы ее переменили. Иногда остроумной шуткой смешил надзирателей и заставлял их делать то, что ему было нужно. Как-то я спросил одного из надзирателей, почему вы его так слушаетесь? Надзиратель усмехнулся. Парень уж очень занятный, а голосина-то какой! Будто бы начальником быть ему или командиром. Маяковский сумел объединить заключенных. Все наши решения принимались единодушно. Благодаря его настойчивости нам продлили время прогулок. Он ухитрялся собирать политических в одну камеру, где я развлекал своих товарищей пением. В тюрьме Володя любил вслух читать стихи Некрасова, Алексея Толстого. Весной 1909 года, по выходе из тюрьмы, когда подпольные связи были потеряны, из-за многочисленных арестов, и устанавливать новые под постоянной слежкой было чрезвычайно трудно, Володя поступил на электротехнические курсы. Но Людмиле удалось среди года снова устроить его в Строгановское училище, и он начал рисовать или пить животных с натуры, изучал русский лубок. Прикладной характер Строгановки не удовлетворял Маяковского. Он подумывает о поступлении в училище живописи ваяния из отчества, Но тут навалились события, которые повлекли за собой третий арест. История такова. Полицией были арестованы организаторы подкопа под Таганскую тюрьму. Семья Маяковских принимала участие в подготовке к этой акции. Более того, у них на квартире был арестован подпольщик Константин Викторович Сцепуро, который скрывался под именем Ивана Матвеевича Герулайтиса. После провала побега из таганской тюрьмы началась подготовка к побегу политкоторжанок из женской Новинской и семья Маяковских, у которых в это время жил один из главных организаторов побега Исидор Иванович. Морчадзе, коридзе, снова принимает участие в подготовке. Александра Алексеевна с дочерьми по ночам шьет заключенным коричневые гимназические платья для побега. В комнате Володя смолят канат. Володя вызывается сопровождать после побега кого-либо из каторжанок на условленную квартиру. Но ему не дают такого поручения. Слишком приметен обращает на себя внимание. Побег состоялся. Вместе с политическими бежала надзирательница Тарасова, которую удалось привлечь к подготовке побега и через нее запастись нужными ключами. Всех бежавших развели на подготовленные квартиры, но двух из них, из тринадцати, полиции удалось задержать. Были арестованы и организаторы, в том числе Марчадзе, который за несколько дней до операции съехал от Маяковских, а у них учинили обыск и устроили трехдневную засаду. Еще до прихода полиции один из организаторов побега заглянул к Маяковским и передал Александре Алексеевне тюремный ключ, изготовленный по восковому слепку, и, выходя через черный ход, тут же был схвачен, а Александра Алексеевна во все время обыска держала ключ, зажатым в кулаке, потом его выбросили в пруд. Володя арестовали в день после ночного побега, 2 июля 1909 года, на квартире жены Марчадзе Тихомировой. Он пошел туда, чтобы узнать о результате побега, и для конспирации прихватил рисовальные принадлежности. Вряд ли это согласовалось с правилами строгой конспирации в такой момент. На квартире была засада. При задержании Маяковский выдвинул версию насчет рисования. Пришел, мол, к Тихомировой получить какую-либо работу по рисовальной части. Держался независимо и даже не отказал себе в удовольствии поиздеваться над приставом, снимавшим допрос. Задержанный вместе с другими организаторами побега, Марчадзе, так описывает эпизод допроса Маяковского. Полиция приглашает Володю к столу. Начинается допрос. Вдруг он быстро встает, вытягивается во весь рост и издевательски шутливым тоном говорит приставу, который пишет протокол дознания. «Пишите, пишите, пожалуйста». — Я Владимир Владимирович Маяковский. Пришел сюда по рисовальной части. При этом он кладет на стол все рисовальные принадлежности, как-то краски, кисти и так далее. А я, пристав Мещанской части, решил, что виноват Маяковский отчасти, а поэтому надо разорвать его на части. Этот каламбур, сказанный экспромтом Маяковским, вызывает у всех присутствующих взрыв хохта. У Маяковского было алиби, никаких прямых улик против него не было. Тем не менее, этот юный гигант уже примелькался полиции и охранному отделению и внушал больше подозрения, поэтому его все-таки обвинили в подготовке побега. Так Маяковский в третий раз оказался под арестом. Сначала в Мещанской части, затем в Басманной и, наконец, в Мясницкой. Эти переводы объясняются его дерзким поведением. Сидеть не хотел, скандалил. Переводили из части в часть. Как и после второго ареста, Владимир снова был избран старостой заключенных. Но всем видом и занятиями рисованием Показывал, что он ученик Строгановского, что здесь он человек случайный, а обязанности старосты трактовал слишком широко и выполнял их с достоинством. Как староста Маяковский добивается свободного движения по коридору и посещения некоторых заключенных в их камерах. Так он проводит время в камере, где был заключен Вегер, и рисует его портрет сохранившиеся до наших дней. Владимир Иванович Вегер был негласным лидером среди политических. Его хорошо знал Хлёстов. Вегер был из Саратова, учился в реальном училище, в 16 лет руководил забастовочным комитетом. С 1904 года состоял в РСДРП. И здесь, в Москве, несмотря на молодость, занимал видное положение в партии, активно участвовал в революционном движении студенчества. Слишком вольное поведение Маяковского в Мясницком арестном доме оканчивается для него плохо, теперь уже переводом не в другую полицейскую часть, а в одиночную камеру бутырской тюрьмы. Надзиратели не могли больше выносить дерзость и неповиновение староста Маяковского и один из них оставил потомству замечательный документ под грифом «Секретно» — письмо-жалобу в охранное отделение. Вот оно. Содержащееся под стражу при вверенном мне полицейском доме по постановлению охранного отделения от 26 июля сего года, номер 432, переведенные ко мне из басманного полицейского дома, 14 того же июля, Владимир Владимирович Маяковский своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам полицейского дома. Настойчиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры, называя себя старстой арестованных, при выпуске его из камеры в клозет или умываться к крану. Не входит более получаса в камеру, прохаживается по коридору. На все мои просьбы относительно порядка Маяковский более усилил свои неосновательные требования и неподчинения. 16 всего августа в 7 часов вечера был выпущен из камеры в клазет, Он стал прохаживаться по коридору, подходя к другим камерам и требуя от Часового таковые отворить. На просьбу Часового войти в камеру отказался — почему Часовой, дабы дать возможность выпустить других поодиночке в клазет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский, обозвав Часового «Халуем», стал кричать по коридору, дабы слышали все арестованные, выражаясь «товарищи, старосту халуй гонит в камеру», чем возмутил всех арестованных, кои в свою очередь стали шуметь. Появки мною с дежурным помощником порядок водворен. Сообщая о сем охранному отделению, покорно прошу не отказать сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения. При этом присовокупляю, что он и был ко мне переведен из басманного полицейского дома за возмущение. Смотритель Серов. На этом документе краткая резолюция 17 восьмого перевести в пересыльную тюрьму в одиночную камеру. О распоряжении прошу доложить. Так Владимир Маяковский, которому только что исполнилось шестнадцать лет, оказался в бутырках. В одиночке не побунтуешь, да и порядки в бутырской тюрьме были жесточайшие. Освоившись в течение недели, Маяковский пишет прошение в московское охранное отделение с просьбой отпустить его на свободу. У охранного отделения нет никаких фактов и улик, указывающих на его прикосновенность к деяниям по приготовлению к побегу из тюрьмы. Кроме того, он просит разрешить ему общую прогулку. На этом прошении суровая резолюция. 31.8. сообщить Маяковскому, что до окончания дела он освобождению не подлежит. Просьбу об общих прогулках отклонить. Дальнейшее ходатайство Маяковского уже московскому градоначальнику и ходатайство его матери тоже не дали результата. В ответ ему было письменно объявлено, что министром внутренних дел Возбуждена переписка по высылке его подгласный надзор полиции в Нарымский край на три года. Лишь в конце октября ему разрешили общие прогулки и свидания с родными. В глазах охранного отделения Маяковский был опасен, поэтому, даже не имея доказательств и только подозревая в подготовке побега из Новинской тюрьмы, его держали в бутырках, готовили высылку в Нарымский край. В формуляре охранного отделения содержится запись. По агентурным сведениям, Маяковский был членом Московского комитета РСДРП и имел непосредственное отношение к тайной типографии этой партии, арестованной 29 марта 1908 года в доме Коноплина, где и задержан полицейской засадой. Далее говорится о том, что наружным наблюдением установлены сношения Маяковского с лицами, принадлежащими к местной организации РСДРП.